По этому сценарию, отца моего героя сослали в Сибирь или расстреляли. Моего отца никуда не ссылали, но его брат, две тетки и мой дед с бабкой, все они лежат в Бабьем Яру. Объясняю специально для тебя, наследник героя. Бабий Яр — это овраг в Киеве между Лукьяновкой и Сырцом. В 41-м году фашисты расстреляли там 70 тысяч евреев». Среди них были и все мои предки. Мне до феньки кто их расстреливал, СС или просто зондеркоманды. И были ли среди них эстонцы, это мне тоже дофеньки. Фашисты не имеют национальности. Теперь понятно, почему мне не понравился этот сценарий. И закончим на этом. Шоссе выскочило из перелеска и тянулось вдоль железнодорожной ветки. Впереди показалась платформа пригородной электрички. Вы сидите меня здесь, а сами уезжаете, сказал Томас Рэбане без особой уверенности в голосе. Хочешь вернуться на губу? спросил я. Нет, я не хочу. Но вам нужно делать ноги очень быстро. Если вас прихватят, у вас будут большие проблемы. Если мы тебя высадим, нас прихватят гораздо быстрее. — резонно заметил муха. — Сначала отловят тебя. Ты в своем сюртуке, как жираф. Кто тебя раз увидит, надолго запомнит. Ты им все выложишь. И где мы? И на какой тачке? После этого отловить нас. Раз плюнуть. — Почему я им все выложу? — оскорбился Томас. — Потому что ты не Зоя Космодемьянская. «Это такая партизанка, — припомнил он, — с гордо поднятой головой?» «Она самая», — подтвердил Муха. «Да, я не Зоя Космодемянская», — самокритично признал Томас. «Поэтому сиди и не рыпайся». «Из-за меня у вас будут дополнительные неприятности», — счел своим гражданским долгом предупредить он. «Одной больше, одной меньше, без разницы», — усмехнулся артист. — И ты должен нам кое о чем рассказать, — напомнил я. — Ты нас заинтриговал. — Тогда купите мне водки, — потребовал Томас. — Совсем обалдел малый, — изумился Муха. — Кто же пьет водку в пять утра? — Я, — твердо сказал Томас. — Вон там, рядом со станцией, ночной универсам, там продают все. И водку тоже. Иначе я с вами не поеду и ничего не расскажу. — Тормозни, — кивнул я артисту. — Муха? — Сгоняй, ты у нас единственный, кто нормально одет. — Что будем брать? — деловито спросил Муха, словно всю жизнь только и занимался тем, что бегал за водкой. — Все равно, — сказал Томас, — только много. Через двадцать минут Муха вернулся в машину. В руках у него был полиэтиленовый пакет с побрякивающими бутылками. Не успел артист тронуться с места, как Томас извлек из пакета бутылку и начал зубами выдергивать пластмассовую пробку. «Стой!» — заорал муха. «Это же бензин!» «Какой бензин?» — опешил Томас. «Чистый! Авиационный!» «Зачем ты купил бензин?» — обиделся Томас. «Я просил купить водку. А ты купил бензин?» «Штаны почистить!» «Вот зачем!» — объяснил Муха. «Водка в другой бутылке!» «Ну, кадр!» Но Томас уже не обращал ни на кого внимания. Отвинтив пробку какой-то водяры с эстонской этикеткой, он припал к горлу, сделал несколько хороших глотков, потом промокнул губы рукавом, понюхал мятую гвоздику, торчавшую в петлице его сертука, аккуратно завинтил пробку, и сообщил. — Вот теперь тип-топ. — Ты спросил, кто пьет водку утром? — обратил сон к мухе. — Водку хорошо пить в любое время. — Вечером, чтобы вечер был веселый. — Днем, чтобы день был хороший. — Ночью, чтобы ночь была не очень длинной, но лучше всего водку пить утром. У вас, у русских, есть хорошая поговорка. Утром выпил, день свободен. Теперь я свободный. И он с удовольствием закурил. «Пора валить из этого независимого государства», — сказал артист. «Не нравится мне Эстония. Маленькая, но злая. Как злобная собачонка». «Ты не имеешь права так говорить», — запротестовал Томас. «Страна не может быть злой». «Такое ее делают люди». «А я про что?» — отозвался артист. «Проскочим через Нарву», — решил он и прибавил газу. «Нет», — возразил Томас, — «через Нарву нельзя. Там перехватят». «Тогда через Псковскую область, через погранпереход Куницына гора». «Нельзя», — повторил Томас. «Ладно, через Латвию, через Валгу». — И через Валгу нельзя. — Вообще через границы нельзя. Все они будут перекрыты. — Ерунда! — отмахнулся артист. — Пока они нас вычислят, пройдет время. Не сразу же они кинутся нас ловить. — Они будут ловить не вас, — сказал Томас. Он помолчал и со вздохом добавил. — Они будут ловить меня, —